Философия Аристотеля. Бытие, сущность, причинность, душа, материя и форма. Аристотель 384-322 года до нашей эры древнегреческий философ, энциклопедист, основоположник науки, логики и ряда отраслей специального знания. Образование Аристотель получил в школе Платона. Он подверг критике платоновскую концепцию бытия, указав, что ошибка Платона в предписывании идеям самостоятельного существования. обособлении и отделении их от чувственного мира, для которого характерно движение, изменение. При этом у Аристотеля сохраняется характерное для Платона понимание бытия как чего-то устойчивого, неизменного, неподвижного. Философ делает попытку найти нечто устойчиво пребывающее, инвариантное в чувственном мире, чтобы сделать возможным достоверное и доказательное научное знание подвижного и изменчивого природного мира. Аристотель отвергает учение об идеях как сверхчувственных, умопостигаемых предметах, отделенных от причастных к ним вещей. Философия делится Аристотелем на теоретическую, умозрительную, цель которой знание ради знания, и практическую, цель которой знание ради творчества. Теоретическая философия разделяется на физическую, математическую и первую, в метафизике – теологическую и философию. Предмет физической философии – то, что существует отдельно, то есть субстанционально, и движется, математической, то, что не существует отдельно, то есть абстракции, и неподвижно, первой или, собственно, философии, также София, то, что существует отдельно и неподвижно. К практической философии относится этика и политика, к поэтической – риторика и поэтика. Аристотель низвел диалектику до уровня вспомогательной эвристической дисциплины – топика. противопоставив ей в качестве строго научного метода аналитику, теорию аподектического доказательного силогизма, который исходит из достоверных и необходимых посылок и приводит к научному знанию, эпистеме. Диалектический силогизм, эпихирема, исходит из правдоподобных или вероятных посылок и приводит к мнению, докса. Понятие «знать» для Аристотеля – это знать первые причины или элементы, вещи, Всякое научное знание есть знание об общем, эпистема о единичном невозможна. Предмет первой философии раздваивается, соответственно, следует различать два варианта метафизики. Общая метафизика, в отличие от частных наук, отсекающих для себя определенную часть бытия, изучает сущее, поскольку оно – сущее, и его атрибуты сами по себе, а также высшие принципы, архи, или причины бытия. Частная метафизика, у Аристотеля теологическая философия, изучает особый вид бытия, неподвижную субстанцию или неподвижный вечный первый двигатель. Соотношение этих двух вариантов – ключевая проблема интерпретации метафизики и предмет острых дискуссий. Учение о категориях имеет двойственный логико-онтологический характер, основываясь на семантической классификации предикатов сущего, выступающих терминами в суждении. Аристотель рассматривает также категориальный анализ, как классификацию значений связки «есть», сколько значений связки «быть», столько обозначаемых ею видов сущего. Аристотель устанавливает 10 семантических классов предикатов «сущность», «количество», «качество», «отношение», «место», «время», «состояние», «обладание», «действие», «страдание». Только первая категория указывает сферу субстанционально сущего. Все остальные сферу акцидентально, случайно несущественно сущего. Например, предикат белый сказывается о человеке, как о своем подлежащем, но не наоборот. Подлежащее на логическом уровне выступает как субъект предикатов, а на онтологическом – как субстрат, которому имманентны денотаты этих предикатов. Каузальный анализ нацелен уже не на все сущее, а только на субстанционально сущее. Он устанавливает начало, архи. Или причины субстанции. Таких причин четыре. Первая форма, эйдос, морфе, или сущность. Второе материя, то из чего или субстрат. Третье источник движения или творящее начало. Четвёртое цель или то ради чего. Фундаментальной является оппозиция формы и материи. Движущая, формальная и целевая причины могут совпадать, особенно в биологической сфере. Форма Аристотеля это платоновская идея, эйдос превращенные из трансцендентного прообраза, парадигмы, в имманентный принцип вещи. Вопреки Платону, эйдос не существует как одно помимо множества индивидов, эйдосом, видом которых он является, но сказывается о множестве, предикативность как показатель несубстанционального. Однако этот общий предикат не есть только слово, он имеет объективный коррелят, существующий не помимо множества, а во множестве. Материя есть чистая возможность или потенция вещи. Форма, осуществление, энергия, энтелехия этой потенции. Форма делает материю действительной, то есть осуществленной в конкретную вещь или целостность. Движение или процесс – кинесис. Понимается как переход от возможности к действительности. Этим тезисом Аристотель вносит в онтологию идею развития, различения актуально и потенциально сущего, родилось из анализа становления, генезис, который у Платона жестко противопоставлялось бытию. Для космоса в целом таким актуальным первоначалом, одновременно движущей формальной и целевой причиной, должен быть Бог или неподвижный перводвигатель, чистая энергия, не сопряженная ни с какой материальностью или потенциальностью. Сам себя, мыслящий ум, нус, запредельный космосу, существующий не во времени, а в вечности, эон. и в акте непрерывного и моментального творения, осуществляющий все космические потенции, как объект Эроса, к которому все стремится, как к высшей цели. Этика и политика образует единый комплекс философии о человеческом, занимающейся сферой практической деятельности и поведения. В некомаховой этике Аристотель, классический представитель эвдемонизма, высшее благо человека определяется как счастье, эвдемония, Однако это не геденистический, а аритологический эвдемонизм. Арета – добродетель. Счастье состоит в деятельности души по осуществлению своей арета, причем чем выше в ценностном отношении ареты, тем полнее достигаемая при этом степень счастья. Наивысшая степень эвдемонии достигается в созерцательной жизни, занятиях философией. Аристотель далек от стоического культа, самодостаточной добродетели и идеала абсолютной внутренней свободы. Для беспрепятственного осуществления своей ареты необходимы, хотя и недостаточны, некоторые внешние блага: здоровье, богатство, общественное положение и так далее. Политические взгляды Аристотеля продолжают сократо-платоновскую аритологическую традицию, однако отличаются от Платона большей гибкостью и ориентированностью на исторически сложившиеся формы социально-политической жизни греков, что в частности объясняется теорией естественного происхождения государства. подобно живым организмам. Очевидно, что полис принадлежит к естественным образованиям и что человек от природы есть политическое животное. Поэтому государство не подлежит радикальным искусственным переустройствам. Так платоновский проект упразднения семьи и частной собственности насилует человеческую природу и нереален. Генетически семья предшествует сельской общине. Сельская община – городской, полису. Но в синхронном плане полис – государство. как высшая и всеобъемлющая форма социальной связи или общения, первичен по отношению к семье и индивиду, как целое первично по отношению к части. Конечная цель полиса, как и индивида, состоит в счастливой и прекрасной жизни. Основной задачей государства оказывается воспитание граждан в нравственной добродетели. В целом, свойственный Аристотелю систематизм и энциклопедический охват действительности сочетаются в то же время с... с противоречивой неясностью в решении ряда кардинальных проблем его философии. Сюда относится ожесточенная полемика против реальности платоновских эйдосов, признание нематериальных вечных эйдосов, видов природных существ, соотношение между внекосмическим перводвигателем и естественными движениями элементов и другое. Созданный Аристотелем понятийный аппарат до сих пор пронизывает философский лексикон, равно как самый стиль научного мышления. История вопроса, постановка проблемы, аргументы за и против, решение и так далее Акты потенция, действительности и возможность – важнейшие понятия философии Аристотеля. Своим учением Аристотель ввел в антологию принцип развития. Это учение – ответ на апарию элейской школы, согласно которой сущие может возникнуть либо из сущего, либо из несущего. Но и то, и другое невозможно, ибо в первом случае сущие уже существуют, а во втором нечто не может возникнуть из ничего. А так-то, энергии как процесса, актуализации, осуществления, Аристотель отличает энергию как осуществленность вещи, антилехию, например, процесс строительства дома, и уже построенный дом представляют собой актуализацию и актуальность дома по отношению к его материи и потенции бытия, кирпичам. Понятие актуального имеет двоякий смысл и выражает отношение. Первое. Процесса к потенции. второе – осуществленного бытия к материи в психологии аристотеля определяет душу как акт энергию тела потенциально обладающего жизнью причем в акте живого существа совпадают формальная движущая и целевая причины жестко противопоставляемые материальной причине как потенции В этике акт энергия служит определением удовольствия и родовым обозначением моральных актов поступков понимаемых как актуализация душевных свойств Форма и материя в философии Аристотеля две из четырех причин или принципов начал бытия. Данное противопоставление терминологически создано Аристотелем, но концептуально было подготовлено Платоном и еще раньше пифагорейцами. Греческий термин «эйдос», обычно переводимый в аристотелевских текстах как «форма», у Платона обозначает трансцендентные идеи. Теория формы и материи впервые была разработана Аристотелем в связи с анализом становления в виде учения о трех принципах – материальный субстрат, форма, лишенность формы. Учение Аристотеля о форме и материи имело эвристический характер – расчленить и высветить в размытом хаосе слитых впечатлений объективную по природе структуру вещи, делающую ее познаваемой. Форма и материя – имманентные структурные элементы вещи – которые неотделимы от нее и не обладают самостоятельной реальностью в качестве данного нечто. Таковой обладает только результат их синтеза – целостность. При этом форма и материя соотносительны акту и потенции. Материя есть потенция формы, а форма – актуализация материи.